2. Освещение стало гораздо хуже. Люстра, горевшая за спиной Нины, не могла осветить всё помещение и стала гораздо больше, чем то, в которое она зашла изначально. Обстановка комнаты утонула во мраке, но можно было с уверенностью сказать, что это спальня. Основное пространство занимала огромная кровать. Резные деревянные столбики поддерживали тяжёлые складки бархатного балдахина. На кровать навалены пухлые белые подушки с кружевными оборками. Край толстенной перины свисался на пол. Справа окно, занавешенное такими же тяжёлыми, как балдахин шторами. Под окном атаманка с круглыми вывернутыми подлокотниками. Перед ней низкий пуфик для ног на изогнутых ножках. Слева зеркало в багетной раме, а под ним туалетный столик, заставленный немыслимым количеством баночек и шкатулок. Нина переводила взгляд с предмета на предмет, запоминая детали обстановки. Стены обиты тканью с мелким узором: переплетённые веточки, цветочки и райские птички. Под ногами добротный, но пыльный дубовый паркет. Обстановка богатая, спальня похожа женская. Вот только никакого мёртвого некроманта в поле зрения не наблюдается. Вообще никого нет. И эта ужасная давящая тишина, которая всегда сопровождает Навь, как будто через уши в голову натолкали ваты. Нина сосредотачивает всё своё внимание на полу, на том месте, где, как ей кажется, должны были найти мёртвого некроманта. Открывает рот и зовёт. Владимир Фёдоров Тишина. Нина не слышит своего голоса, не пугается, знает, что здесь так всегда, но также знает, что если сосредоточиться и изо всех сил напрячься, то её беззвучный зов услышит Внави. Поэтому она, набрав в грудь побольше воздуха, повторила: "Владимир Фёдоров". Невидимая вата была уже не только в ушах, но и во рту. Эта вата гасила все звуки, поглощая их, как песок поглощает воду, быстро, без остатка. В комнате ничего не происходило. Ветер из открытого окна беззвучно колыхал тяжёлую занавеску. Нина собрала все свои силы и крикнула безмолвно, как в кошмаре. «Фёдоров!» Внезапно прямо перед лицом возникла женщина в длинном домашнем платье с белым кружевным воротничком. Тёмные волосы прикрывают плечи, лицо бледное, не кровиночки. Фигура стройная, можно сказать, молодая, а лицо всё в глубоких морщинах, как у старухи. Глаза блестят сумасшедшим огнём. под ними огромные почти чёрные круги, нижняя губа и подбородок дрожит. Женщина смотрит прямо на Нину, во взгляде её отчётливо пылает ненависть. Она открывает рот, что-то яростно говорит, но Нина ничего не слышит. В голове по-прежнему вата. Закончив гневную тираду, женщина внезапно протягивает вперёд руки и со всей силы толкает Нину в грудь. Та, чтобы не потерять равновесие, делает несколько шагов назад, неловко размахивает руками, цепляется каблуком за складку ковра. и падает на спину. Из далека в ее сознание врывается голос Анчута. Нина, Нина, да что вы стоите? Александр, некромант-то недоделанный, положи ее на кровать. Нина открыла глаза и поморщилась. Малейшее движение отдавалось головной болью в затылке. Погодите, слабым голосом сказала она. Не трогайте. Закрыла глаза, пытаясь остановить кружащуюся каруселью комнату. Нина почувствовала, как чьи-то руки подхватили её и положили на кровать. Она приоткрыла глаза, убедиться, что это не та кровать с балдахином, которую видела в Наве. Не та, обычная кровать в номере у Александра. Зебры на стенах плясать перестали, но голова продолжала болеть. Молодой человек налил ей в стакан воды из бутылки, стоящей на тумбочке. Нина сделала несколько глотков, вытерла капли с подбородка. Но «Ну что там? Что там? Рядом подпрыгивало от нетерпения ончут. Видела его. «Не видела», — выдохнула она. «Там что-то странное. Спальня и женщина, а Владимира Федорова нет». «Странно», — озадачился Анчуд. «Дом, ясно дело, старый. Наверняка здесь куча народа перемерла. Но он же тоже должен быть». «Не знаю, должен ли, но его там нет. Или я не дозвалась?» «А ты звала?» «Конечно, Анчуд. Что за глупые вопросы?» — разозлилась Нина. хотела рывком сесть на кровати, но приступ головной боли вернул её на подушки. Конечно, конечно. Ты лежи. Это я так. Он чуть похлопал её по руке. Просто не ожидал я. Ну, думаю, может, Некромант в нависелён и разговаривать с тобой не станет, а то и нападёт. Что? Да не, ну как нападёт? Это я так. Зачем ему нападать? Да и не просто из нави в я в мёртвом дотянуться. Не просто «Вон как меня эта тётка толкнула! Чуть не убила! Анчуд!» – ошарашно произнесла Нина и перевела взгляд на Александра. «А что, если и твоего отца она... толкнула? Он и упал, как я, только не так удачно!» «Что за тётка?» – нахмурился Александр. «Рассказывай всё подробно!» Нина села повыше на подушках и, потирая пальцами виски, принялась излагать всё, что видела в Нави в мельчайших подробностях. Анчут озадаченно поскрёб пальцами подбородок. «Надо вернуться поговорить с ней». «Не пойду я?» — испугалась Нина. «Сейчас точно не пойду. Да и не слышу я её. К тому же она агрессивная. Ещё и вправду убьёт». «Не убьёт, не бойся», — попытался успокоить её Анчут. «Тебе легко говорить. Я там совсем одна», — голос Нины дрогнул. «Так», — вмешался Александр. «Раз с первой попытки не получилось...» Надо думать, что делать дальше. Он встал и принялся расхаживать по номеру: пять шагов в одну сторону, пять в другую. Нина, я сниму вам номер здесь в гостинице. Надо разобраться, что здесь происходит и выяснить, какие призраки приходят к ним в полночь. Возражения не принимаются.